Глава 33. Манхэттен, Нью-Йорк, Пятница, 2 июля 2021 года. «Она была женой вашего напарника?» — спросила Эйвери, наклоняясь ближе к Уолту и поймав себя на том, что ловит каждое слово его истории. «Женой моего мертвого напарника, да», — сказал Уолт, делая так необходимый ему глоток Рома. Вот почему она всю неделю не отвечала на мои звонки. Она столкнулась с собственной трагедией, смертью мужа. Она понятия не имела, что я был напарником Джейсона, или что я был вторым агентом, в которого стреляли. Мы были вместе год, и она ни разу не сказала мне, что замужем. Она знала, что я работаю в Нью-Йоркском оперативном управлении бюро, но никогда не выпытывала подробности моей работы. Я всегда воспринимал это как некое разделение церкви и государства. «Знаешь, давай не будем говорить про работу, давай просто наслаждаться обществом друг друга». Но она не хотела ничего знать о моей работе, потому что не хотела знать, знаком ли я с её мужем. «Что с вами произошло?» — нерешительно спросила Эйвери. «Какая была травма? Та же, что убила вашего напарника?» Мы с Джейсоном вели заурядное наблюдение. Мы думали, что нам предстоит ещё одна долгая ночь фотографирования и сбора данных на предполагаемую ячейку Аль-Каиды. Пока мы следили за зданием на другой стороне улицы, мужчина в лыжной маске подошёл спереди к нашему фургону и открыл огонь. Пули, попавшие в моё тело, каким-то образом умудрились не задеть все важные органы. Как близко они прошли. Очень. Одна прошила сердце. «Боже мой, Уолт! А Джейсон погиб?» Он умер до приезда скорой. «Кто был мужчина? В лыжной маске?» «В этом жуть всей истории. Он был мелкой неприятностью по сравнению со всеми испытаниями. Парень был наркоманом-подметом. Мы наблюдали за домом, где жил подозреваемый сторонник Алькаиды». Отслеживали его передвижение, чтобы проверить, сможем ли связать его с кем-то важным. В здании через дорогу устроили метафетаминовую лабораторию. Мы понятия не имели, но наркоманы пронюхали про нас и занервничали. Так что один из них вышел на улицу и затеял стрельбу. Рот Эвери на мгновение открылся. Абсолютно никакого отношения к войне против терроризма. Ни малейшего. «Вы разговаривали с ней после похорон, с Мэган?» «Один раз», — сказал Уолт, чтобы сказать ей, что уезжаю на некоторое время. История про нас двоих вскрылась вскоре после похорон и распространилась по организации как лесной пожар. Все решили, что я действовал за спиной у Джейсона и раскололся только когда пришёл на похороны. А когда все твои коллеги уверены, что ты сознательно спал с женой своего напарника, а затем этот напарник убит при исполнении. Давайте просто скажем, что симпатии были не на моей стороне. Вы пытались объяснить ситуацию? У меня не было возможности, я не знаю, поверил бы мне кто-нибудь. Меня вежливо попросили уйти на пенсию. Они предложили мне полный пенсион, и это было предложение в духе «сейчас или никогда». Я вышел на пенсию и исчез. Бюро чрезвычайно чувствительно в отношении своей репутации. Агент, убитый при исполнении, и так достаточно большое пятно для них. Им хотелось избежать скандала из-за романа жены убитого агента и его напарника. Они чётко дали мне понять свои пожелания. Я взял деньги и сбежал. На Ямайку. Уолт кивнул и выпил половину стакана. «А что с Мэган?» Я порвал с ней. «Вот так просто?» Уолт поджал нижнюю губу и кивнул. «Более-менее. Звучит туманно. Мы видимся раз в году. Я приезжаю на ежегодную встречу выживших сюда, в город». «Встреча выживших?» «Оказалось, то, что я выжил в ночь, когда на нас с Джейсоном напали, — небольшое чудо. Другие люди, пережившие похожие испытания и победившие похожие расклады, Собираются каждый год и чествуют свои чудеса и людей, которые их спасли. Врачи, медсёстры и сотрудники служб экстренного реагирования получают приглашения от выживших. Я каждый год приглашаю своего хирурга-травматолога. Если твоя история связана с другими людьми, которым не так повезло, члены семьи тех, кто умер, также приглашаются. Я вижу Смеган раз в год на этой встрече, каждый июнь. «И?» «Мы обнимаемся, говорим очень мало, и потом я убираюсь оттуда к чёртовой матери и нахожу бар, где наливают ром. Вы обнимаете её, и всё? Вы не разговариваете с ней? Может, о пустяках. Рад тебя видеть, хорошо выглядишь. Но это всё, больше нечего сказать». Эвери подняла брови. «Да хреначего сказать. чего сказать? Все запутано. «Я её любил, она меня предала, и мы не можем быть вместе. Мне просто следует прекратить это. Но почему-то я каждый год прохожу через это разрушение, и, поверьте мне, легче не становится». «Это потому, что вы ищете способ простить её». Уолт моргнул, как будто ему в лицо прилетел обломок. «Я ищу». «Конечно ищете, убеждённо сказала она. «Вы только что сказали мне, что у вас в Нью-Йорке незаконченное дело. Это дело. Простите ее». Прямотез, который она выложила этот факт, потрясла. Но Эвери права. Каждый раз, когда они виделись, Меган спрашивала, что она может сделать, чтобы заслужить его прощение. «Вы когда-нибудь говорили ей?» — спросила Эвери. «Говорил что?» «Что потребуется, чтобы простить ее?» «Нет. «Почему нет?» «Потому что я и сам не знаю». «На вашем месте я бы подумала. Не ради нее, ради себя. Это называется завершенность, а она вам отчаянно необходима». Уолт сделал еще глоток Рома и поднял свой стакан. «Вы больше мозгоправ, чем думаете». Теперь, когда Уолт закончил свое признание, в разговоре возникло естественное затишье. «Возвращаясь к тому, что вы первоначально спрашивали о том, почему я вернулся в Нью-Йорк, я искал что-нибудь, что вновь включит меня и вытащит из головы. Повторение дела Кэмерона Янга пошло мне на пользу. Оно помогло мне почувствовать себя прежним». Это, наряду со всем, что он рассказал Эйвери сегодня вечером, тоже было правдой. «Хорошо», — сказала Эйвери. И я сожалею, если была слишком настырна, спрашивая обо всём». Уолт пожал плечами и выпятил нижнюю губу. «Мне полегчало. Должно быть в том, чтобы выговориться, есть терапевтический эффект». Рада, что смогла помочь. Эвери проверила телефон. «Уже поздно. Как думаете, я могу взглянуть на дело Камерона Янга завтра? Посмотреть, что можно использовать для моей истории? В эти выходные Нью-Йорк будет городом-призраком. Мы можем извлечь из этого максимум выгоды, пройтись по делу вместе от начала до конца». Уолт кивнул. «Да, я позвоню завтра, и мы согласуем время. Это было бы здорово». Эйвери встала. «Извините, что болтал так долго», — сказал Уолт. Он почувствовал, как Эйвери положила ладонь на его запястье. «Это не болтовня, если у тебя есть слушатели». Он улыбнулся. «Могу я убедиться, что вы благополучно вернётесь в отель?» Она кивнула. «Буду признательна. Я остановилась в Лоуэлле». Они покинули Кинс и пошли по тихим улицам Мидтауна. Десять минут по Мэдисона-Веню привели их ко входу в отель Эйвери. «Спасибо, что проводили», — сказала Эйвери. «Конечно». Эйвери сделала шаг к нему и чмокнула в щёку, после чего заключила в неожиданные объятия. Если бы условия вечера были другими, он подумал бы о перспективе быть приглашенным в ее номер. Если честно, он подумал об этом, но не мог без зазрения совести переспать с женщиной, с которой познакомился при столь подлых обстоятельствах. Их объятие закончилось, и они стояли лицом к лицу. На секунду показалось естественным поцеловать ее, но эта секунда закончилась. «Я позвоню завтра», — сказал Уолт, «и мы согласуем время просмотра дела». «Да», — сказала Эйвери, кивнув головой и сделав шаг назад. «Будьте добры». Он смотрел, как она вошла в центральный вход Лоуэлла и пересекла лобби. Когда двери лифта открылись и она шагнула внутрь, Уолт развернулся и пошёл к себе в отель. Проходя по пустым улицам, он понял, что впервые за много лет его мысли занимает женщина, не являющаяся Меган Коп.